За ними шли четверо других с крошечным белым гробиком. На гробике лежала алиандровая ветвь. Ой, нет! вырвалось у Маши. Питер жал ее руку. Священник тянул. Давай взьмут тебя ангелы в царство небесное и да примет тебя святые великомученики и отведут в священный Иерусалим.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 К своему удивлению, Питер увидел знакомое лицо. Сначала он не мог вспомнить, кто это, но потом понял, что это Сол Натчес, пожилой официант, которого после инцидента с герцогиней отправили в отпуск. Во вторник Питер вызвал его и передал распоряжение Тренте не появляться в течение недели в гостинице. Покоронная процессия прошла мимо, И исчезла в глубине кладбища. Можно идти, сказала Маша. Неожиданно Питер почувствовал чье-то прикосновение. Обернувшись, он увидел Соло Натчеза. Я видел, как вы смотрели, мистер Макдэрмот. Вы знали их? Нет, сказал Питер. Мы случайно оказались здесь. Он представил Машу. А вы не стали ждать, пока кончит, спросила она. Старик покачал головой.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 Питер понимал, что старику хочется хоть как-нибудь отвлечься от похорон. Официант продолжал размышлять. Я знаете, потом думал об этом деле, будто ненарочно затеяли скандал. К чему? Никак не пойму. Питер вспомнил, что Натю сказал то же самое в тот вечер. Она толкнула меня под руку, честное слово, мне даже показалось, что ненарочно. У самого Питера.